Глава седьмая Еще по зиме, когда над Уралом и по Волжским просторам гремели последние раскаты Пугачевской грозы, Демидов стал собираться на каменный пояс. В 1775 году, с наступлением Вешних дней, Никита Акинфич тронулся в далекий путь. Стояли теплые влажные дни, живительные грозы омыли гарь в опустошенных селениях Поволжья, До да отказа напоили тучные черноземы. По истоптанным незасеянным полям буйно зазеленели сорные травы, пырей, чертополохи, одичали сады в барских поместьях, сильно обезлюдили городки и селения, повинные восстания укрывались по лесам, глухим займищем, а многие вовсе сошли в дикие отдаленные места. — Из всего надобно извлечь себе прибыток, — хозяйственно прикидывал Демидов. Непременно людишки ринутся в сибирский край, в Орду, а мы их перехватим и на каменном поясе. Что, отбиваться? Хо -хо. Умел беду робить, умей ныне ответ держать. Не хочешь по добру, по здорову Демидову служить, так по нужде будешь. Взляпаем на ноги при толстой колодке, да врудники, рудники металлы копать. Не радовали сердце заводчика опустошенные поля. Хлеб вздорожился, чем работных людишек кормить будем, рассуждал он. Худо, худо. Перед Казанью Никита выбрался на сибирский тракт. Места пошли глуши. в городишке кое-где понемногу возвращались сбежавшие воеводы, коменданты и служилые люди. В полуразоренных церквах священники служили панихиды по убиенным и без вести пропавшим. Потихоньку, с опаской, возвращалось дворянство сожженные родовые гнезда. Минуя одно барское поместье, Демидов вздрогнул. Острый неприятный холодок побежал по спине. На придорожных воротах раскачивалось изрядно истлевшее тело барина. Никита перекрестился и двинул кулаком в спину имщика. — Гони отсюда! — испуганно крикнул он, и в воображении его встала страшная картина расправы ожесточенных крестьян со своим владельцем. — Эт, сударь, ничто! — словоохотливо отозвался имщик. Привыкать надо. Тут пойдут места пострашнее. Он тряхнул головой и вдруг запел разудалую песню. — Нас пугали пугачом, а нам было нипочем. — Ты что же то Арясина, завел? Замолчи! — заревел Никита и пригрозил Во строг душа запросилась? — Эй, сударь, глядите! — прервал песню мужик и протянул кнутовище. — Сколь народищу покрушили! Ну и, ну, — покрутил он головой, и глаза его помрачнели. Подле дороги тянулось унылое серое пепелище. На тропах и среди обгорелых бревен валялись обезображенные полузгнившие трупы людей. Одичавшие, разжиревшие от мертвечины псы рылись в золе. Крикливая воронья стая снялась шумом с черных опаленных огнем берез, и понеслась над пустынным полем. С тревожным сердцем Никита взирал на запустение и разорение. Неужели и на каменном поясе то же самое, — подумал он, и на его широком лбу выступил холодный пот. — Добро сделал, что в свое время убрался подальше от всех мест, — похвалил он свою предусмотрительность. На пятые сутки после Волжской переправы перед Демидовым засинели знакомые гребни Уральских гор. Немного полегчало на сердце. Великая тишина лежала тут по лесам и увалам. Обугленными остатками чернели разоренные заводы и деревни русских посельников. — Трудное дело, трудное будет дело, дабы воскресить все порушенное, — озабоченно подумал Демидов и тронулся дальше. И чем больше он углублялся в горы, тем тяжелей становилось на сердце. В умете, где удалось Никите Акинхичу пристроиться на ночлег, встретились ему заводские приказчики, ехавшие к хозяевам с донесениями о разорениях. Правитель архангельского завода, владельца Твердышева, скорбно пожаловался Демидову. «Людишки заводские скопом передались Пугачевскому полковнику, а я еле свою душу уберег, скитаючись в горах. Доброраскольничий старцы сокрыли в молельне». В Петров день в прошлом годе на заводишко налетели башкиришки и пожгли все, и крестьянские строения, и плотину. Остались печи и те, покалечены разором. — Знаю, ваш заводишко, — откликнулся Никита и ободряюще оглядел приказчика. — Строен он немного ранее моего Кыштымского. — Бывал я на речке Оксынки. Добрый заводишко. Твердышевский приказчик в долгополом озяме весьма походил на раскольничего начетчика. — Видать, силен духом, мужик, строг, — определил Никита и спросил. — Куда путь держишь? — Сперва к хозяину, а потом в леса подамся. Ловить беглых надо, да представлять к делу. Будет, отгуляли свое. — Добро удумал, — похвалил приказчика Никита. — Только гляди под злую руку моих шатунов, не загреби. Сам доберусь до них. «Не — Не-не, сударь, — степенно поклонился мужик. — Мы в чужое добро нос не суем. — Всяк бывает, — усмехнулся Никита и возвысил голос. — Помни, родители, другим приказчикам поведай, указ есть. Утайщикам беглых заводских крестьян объявлено, что с ними будет поступлено как с сдержителями людишек, пребывающих в нетях. Приказчик зевнул, истово перекрестился. — Помилуй, Бог, нас переступить закон, — смиренно отозвался он. И стал прилаживаться на отдых. За окном темнело, в заводе на реке погасли последние блики заката. Отходя ко сну, Никита Кинфич спросил твердышевского приказчика: А на кадинском что? И не узнать, где какое строение находилось. Все предали пламени, сонно отозвался приказчик. Ишь ты, заворуй! вздохнул Никита. А на Вознесенском как? Башкиры пожгли! сомкнул глаза приказчик и смолк. — Что наделали? Что наделали? — заухал Демидов. В избе сгустилась тьма, раздавался могучий храп. А Никита Акинфич все ворочался на своем жестком ложе, не мог уснуть. Нетерпение его гнало дальше, к себе домой, в Кыштым. На зорьке он покинул умет и продолжал путь. Над рекой колебался редкий туман, где-то в заводе перекликались лебеди, из-за синего ельника брызнули первые лучи солнца, и на травах, на листве придорожного кустарника робкими манящими огоньками заиграли голубоватые капли росы. В полдень в туманном мареве жаркого дня встал двуглавый Таганай, а через несколько часов пути перед глазами Никиты поднялся ощетинившийся хвойными лесами Касатур. — Там, на реке Ай, годов более двадцати тому назад, Масолов ставил заводишко, — вспомнил Демидов. — Ныне отошел он заводчику Лариону Лугинину. Жаль, упустил я тогда прибрать его. Все казалось близким, рукой подать, но ехать пришлось долго. Путь горный, каменистый и обманчиво близки горы. Только к вечеру добрался Никита Акинфич до Златоустовского завода. Тонкой змейкой извивались воды обмелевшего ая. Впереди лежала черная пать, зажатая каменистыми горами, и опустевший пруд. Демидов ахнул. — Варнаки! Разбойники! Лари да плотинные пожгли, пруд и зашел водою. Златоустовский завод лежал в грудах развалин. Все строения истребил все сокрушающий огонь плотина покрылась пеплом. Старые доменные печи развалились. Никита ходил по заводу в сопровождении уставщика, одетого в поношенный жалованный кафтан. Под слеповатыми глазами он пристально вглядывался в Демидова и печалился. — Хозяин далеко, приказчика удушили заводские людишки, один тут я. Два года уже, как стал завод. Как его поднять? Над касатуром клубился сизый туман. Не шелохнувшись, стояли на склонах гор сосны, окрашенные в грустный брусничный цвет. А под ними в долине поблескивала струйка ая. Никита, в раздумье разглядывал развороченные камни, успевшие простить диким малинникам. Над ними кружились большие мохнатые медуницы, собирая дань. Крупная перезрелая малина падала в каменистую россыпь при легком дуновении ветерка. Все возвращалось к своему исходу все надо было начинать сначала словно угадывая мысль демидова уставщик покручинился. по лесам да по взлобкам гор подоспели грибы ягоды а собирать некому при виде опустошения никите стало невыносимо тоскливо он повернулся и быстро пошел к своей тележке да куда же вы сударь засуетился уставщик вы бы переночевали а там и в дорогу неколи дело не терпит угрюмо отозвался Демидов, и минуту спустя выехал из одичавшего завода. Отъехав версты три, он приказал остановить коней и в лесу под маечными соснами готовить ночлег. Ямщик разложил костер и пристроил на жердочке котелок с водой. Из-за Уренгинских гор величественно выплывала луна. Мертвенно-бледные блики легли на землю и леса. «Отчего, сударь, не изволили в косатуре заночевать?» Удивленно допытывался у хозяина ямщик. Никита задумчиво посмотрел на синее пламя костра и отозвался тихо. Запустение томит, вот и сбежал. На огонек в глухую пору с гор спустились огневщики. Бородатые нелюдимые мужики, несмотря на летнюю пору, одетые в лохматые овчины, без приглашения уселись к огню и с любопытством разглядывали Демидова с ними прибрели отощавшие псы волкодавы и легли поодаль зорко следя своими желтыми огнистыми зрачками за людьми никита многозначительно переглянулся с ямщиком вихрастый почерневший от сажи и грязи мужик усмехнулся в бороду да хозяин не трусь, мы не разбойники успокоил он никиту мы огневщики демидов осмелел спокойным голосом отозвался я это вижу вы бесовый лес бережете от огневой напасти, когда тут пожарище людей корежило? — А мы не сходим отсюда, — мирно отозвался мужик. Емельяновы войска страной прошли меж гор. Не пришлось смануться, а теперь уж поздно, — признался он. — Угадали, тем и спаслись, — утробно засмеялся заводчик. — угачу головушку оттяпали топором, да на острый кол насадили. Вот тебе и царствие! И те, кто против законных владетелей шел, того подкнут, положат, до да ноздри урвут. Огневщики сидели, не шелохнувшись. В костре плясал веселый пламень, румянил их угрюмые обросшие лица. Демидов самодовольно подбоченился и, наклонясь к вихрастому мужику, сказал весело. — Кончено! Навек кончено с великой порухой! Не выйти ныне речки из берегов, не смыть плотину... Возведенную мудрым хозяином. Эх, — Эх-эх-эх! — тяжко вздохнул чумазый огневщик и перебил Никиту. — Не так все гладко бывает, как думают, сударь. Трудно держать воду в плотине. Разные поры приходят. Вешняя вода камень рвет, сударь. Хочешь, ваша милость, одну притчу тебе поведаю? Ась! Демидов совсем ожил, ободрился. Пригляделся к лохматым полуношникам «Не так страшные стали», — сказал им подобревшим голосом. — Страсть люблю по-баски, сказывай, человече. Мужик перемигнулся с товарищами, скинул с лохматой головы баранью шапку, почесался и, глядя в синеватый огонь, начал свою притчу. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был человечина на один». Свет невзрачный, ростом незавидный, умом нетороватый, а просто так, пузо с картузом. — Ловко! — поддакнул Никита и хитро прищурил глаза. — А в том царстве-государстве текла река! — торжественно размеренной речью продолжал огневщик. — Издали текла она, за три девять земель из тридесятого царства. Разлилась вода в речке, спокойная, тихая. Медленно и мирно течет она, поля да луга питает. Посмотрел тот человечин на речку и думает, и чего это она течет, и куда она течет, зачем она течет. Семка, запружу я ее, да заставлю на себя робить. уха ха заухал в лесной чащобе филин. Псы вскочили, насторожились, мужики не шелохнулись. Прошла минута-другая напряженной тишины. Рассказчик досадливо махнул рукой. — Пустое. Полуношник беса тешит. — Слухай, сударь, далее. Обратился он к Демидову и снова, как тонкую пряжу, потянул рассказ. — Сказано, сделано. Навалил тот человечины камней в реку, хворостом реку быстрину переплел, землей глиной обмазал, запрудил реку. Такую он хитрую плотину возвел, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоит человечен на плотине, глядит, как вода возмущается, да и говорит Ничего, обойдешься! И гуляет по плотине пуза с картузом. Брюх свою нагуленное поглаживает, картуз на маковку заложил. А ты скажи, путевый, кто сей человек пуза? не утерпел и спросил сказочника кучер. Глаза его плутовски забегали по лицу хозяина. — Ты не перебивай, супостат, заноза! — насупил густые брови мужик. — Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Медленно течет вода в речке, а еще то медленнее прибывает она у плотины. Одначе прибывает, Набухает русло водой, собирается у плотины воды больше да выше. Стала вода напорно на плотину давать, а плотина стоит хоть бы что. — Знать крепко сроблено, — вставил слово Демидов. Огневщик ухом не повел. А той поры набежала воды в речке богато, и в добрый час ее собралось столь, что не в моготу ей стало мыкаться у плотины. Задыхается она в запруде, бьется о плотину, как живая, стонет. Прошли денечки-часочки, видит вода, нету ей жизни. Стала она тогда выхода искать. Стала всей своей силой на плотину нажимать то туда, то сюда. И вот нашла в плотине слабое место и прососала ее. Видит человечина, что дело туго. Тут рассказчик завращал белками глаз, заторопил свой сказ. «Живей давай латать плотину, то камней подбросит, то хворосту наворочает, то земли поднавалит. Эх, ничего не помогает. В одном месте заделает, а вода в другом прососала». Бегает человечина по плотине, кричит, суетится, А вода в речке поднимается, Всей своей силушкой давит на плотину. Ветер с верховьев налетел, Буря разгулялась, забурлила вода, Волны захлестали, эх! Скоро-скоро прорвет вода плотину, Сметет она с лица земли И человечину пузо, И всю его хитрую выдумку. А ты смекай, хозяин, Что тут и к чему? Лохматый мужик, словно леший, щере белый, как кипень зубы, захохотал. Демидов опустил плечи. — Не пойму, что к чему сказано, невдомек мне, — схитрил Никита. — А ты, слышь хозяин, покормил бы добрых людей. Небось, в дорожной укладке есть чем утробу насытить, — настойчиво попросил огневщик. — Мы не ворнаки, ни тати не грабим, ни режем дорожних. Милостыню просим. Хмурые мужики оживились, в ожидании разглядывали заводчика. Никита поежился, однако пересохшим голосом бросил кучеру. — Выворачивай, что припасено! Накорми их! Демидов встал от костра и круто пошел к тележке. Пока кучер выкладывал перед полуношниками припасы, хозяин завернулся в дорожный кафтан и закрыл глаза. Месяц высоко поднялся над Уренгинскими горами, плыл к Таганаю вздымавшему к темному звездному небу свою высокую главу. Ветер шебаршил в чащобе, псы подползли к огневщикам и просяще глядели в их глаза, угодливо виляя хвостами. Изголодавшиеся в лесу мужики алчно пожирали демидовские припасы. Под утро месяц укрылся за каемом, как туман растаяла колдовская лунная муть, и вместе с ней словно и не были, Исчезли лесные мужики. Разбудив хозяина, кучер загадочно посмотрел ему в глаза и перекрестился. — Ну, хозяин, славь Господа! Великая беда нас миновала! — Как так? — удивился Демидов. — А так, сударь, не признали варнаки тебя. — А бы знали доведали. ведали! Ямщик осекся под грозным взглядом Никиты. — Поехали далее, — сухо сказал он и велел запрягать коня. Снова пошла, завиляла среди леса и гор дальняя дорога. Миновали мяс озера, оставили влево ильменьские гребни. Нигде не дымили заводы. Глубокое молчание простиралось кругом. Нарушали его изредка конные воинские команды, спешившие в городки. Под самым кыштымом Никита нагнал толпу гремычных кандальников. Брели они устало, но в ногу. В тяжкий шаг под звон железа уныло тянули песню. Демидов насторожил ухо, велел придержать коней, и, следуя поодаль, прислушался к грубым голосам. Кандальники пели. У Демидова в заводе работушка тяжела, ах, работушка тяжела. Более всего не по нутру было заводчику то, что старый капрал с пыльной косичкой и гарнизонные инвалиды, казенная стража, с усердием подпевали кандальникам. «Уж вы горы да горы высокие!» уж леса на горах до да дремучие вы укройте работничков бедных ах людей да демидовых ах разбойники ах каторжные сколь великий позор на меня разносят по земле в огорчении вскричал никита гони заклубилась пыль под колесами кони с храпом рванулись вперед и живо нагнали в атагу демидов поднялся в телеги и крикнул капралу «Почему орешь, пес, воровские песни? Кто ты? Царский солдат? Кого оборонять должен? Рачителей государства, дворян, заводчиков. А ты?» «Батюшка!» — вытянулся старенький капрал, но Никита перебил его. «Молчать!» — заревел он. «Ныне же генералу будет доведено о твоем заворуйстве!» Пыльные старики-инвалиды утирали пот, лица их обгорели на солнце, казались медными. Грязные мокрые парички у многих съехали на бок уголки изношены. Демидов спросил строго. — Куда гонишь беглых? — В Кыштым, батюшка, в Кыштым, к Демиду. Никита кашлянул, махнул рукой. — Или так гони с Богом. Хозяин чай рад будет. — Известное дело, бачка, каждой живой твари, но не обрадуешься. Заводчик дослушал капрала, погнал коней. Стихло на дороге повеяло прохладой, Почуяв ее, кони резвей понесли, обогнули сумрачную гору и вынесли на простор. Впереди блеснуло раздольное озеро. «Кыштым!» — возрадовался Никита. «Вот он, долгожданный Кыштым!» Завод безмолствовал. Черное пожарище простиралось там, где недавно клокотала жизнь. Работный поселок сгорел весь до основания. От заводских зданий остались задымленные грязные стены с провалами изродованных окон и дверей. Заплоты, растасканные, сожжены. Мост через Каштымку как ветром сдуло. Река обмелела, хозяин переехал ее вброд. Тут и встретил его с радостным восклицанием старший приказчик Иван Селезень. «Батюшка, приехали! А мы-то давно поджидали!» Всплеснул он руками и бросился к хозяйскому воску, стал саживать Никиту. Демидов обнял приказчика и по старинке трижды облобызался с ним. Он внимательно вгляделся в его сухое лицо. Постарел, сильно постарел селезень. Густые пряди седых волос серебрились в его поблекшей черной бороде. Лицо вытянулось, его избороздили морщины и все тело когда-то бравого цыганского мужика подсохло. Походил он теперь на поджарого голодного зимогора-волка. — Что, укатали сивку крутые горки? — соболезнующе спросил Никита, разглядывая холопа. — Укатали, — покорно согласился селезень. — Носил узбек, все искали на расправу. В Нижнем Тагеле пребывал. уткинский завод ваш оберегал. Хозяин угрюмо посмотрел на приказчика. Плохо уберег, коль огню предали строение на утке. — Что ж поделаешь, Никита Кинфич? На то божья воля! — развел руками селезень. — Отслужу еще я вам, батюшка. Раньше силой брал, теперь вижу, нам доведется жить хитростью и лукавством. Больно злые заводские. — Проныр, льстец! — похвалил про себя Демидов Холопа и спросил. — Ну, как завод, как людишки. Чую, наладил дело? — Худо, — протяжно вздохнул селезень. — Ой, худо, хозяин. Сами видели камень до стены, вода, и та утекла. Людишка помалу сыскиваю, к работе ставлю. С народом ныне приходится осторожно. — М-да... закручились процедил сквозь зубы Никита и кивнул. — Веди, досказывай. От брода они прошли на плотинный вал все деревянное было восстановлено демидов удивленно посмотрел на приказчика да откуда ты отыскал мастерка чтобы вододействующие колеса пустить изумленно спросил он селезень стоял перед господином без шапки склонив голову знал он что обрадовал хозяина нашел паренек один талант простолюдин и все обладил потеплевшим голосом вымолвил он ох и добро «Покажи мне этого молодца!» — похвалил Никита. У ног хозяина серебристой лентой медленно лилась струйка. Завалом в косогоре, словно барсучие норы, темнели землянки. «Работное жилье!» — кивнул в их сторону приказчик. Мрачный, молчаливый Никита в сопровождении селезня обошел завод. Развалены укрытые густой полы, успевшей уже овладеть пожарищем, Кругом железный лон, битый кирпич, горы, пепла, остатки угольных запасов. С гор сорвался шалый ветер и поднял тучи золы. Демидову устала не по себе, зола лезла в глаза, в уши, хрустела на зубах. Он тихо побрел к домным. И тут ждало горькое разочарование. Хоть с виду и уцелели доменные печи, но они надолго выбыли из строя. Все видел, все прикидывал в своем уме рачительный Никита. Ставить новый завод легче, чем поднимать из пепла старый. Новое дело веселит своим будущим, а старые раны вызывают боль. Пораженный разорением, заводчик присел на камень. Сгорбился в глубоком раздумье. Приказчик, разглядывая сутулую спину хозяина, его большой сухой нос, с грустью подумал. — Да и ты, Никита Кенфич, изрядно-таки подсох да постарел. Отлетался, орел, хват. Демидов поднял голову и спросил, а на куренях как? — Жигари все побросали и разбрелись кто куда, а перед разбродом пожгли уголь. Заводчик еще ниже склонил голову. Мыслил, прикидывал Никита. Для пуска завода потребна руда, флюсы, уголь, а где они? Уголь сгиб при пожаре вместе с заводом, а добыть топливо надо рубить лес, выжигать уголек, возить его на завод. — А для того нужны люди, кони, время, — эх, — вздохнул хозяин и вдруг ожил, стукнул кулаком себя по коленке. — Что ж, робить так робить. Оживим завод, селезень? — Оживим, раз вы тут, оживим, — уверенно отозвался приказчик. Расставив людей на заводе, на руднике и на куренях, Демидов дал наказ приказчику сделать опись убытков, а сам уехал на тагильский завод. К северу штыма дороги пошли веселее. Кое-где к небу тянулись дымки, работали уцелевшие заводишки. Башкирские ваташки доходили сюда редко и ненадолго, а войска Белобородова оберегали заводы от большой порухи. Повстанческие отряды не дошли до Нижнетагильского завода на 60-70 верст, и он уцелел. Завод всего на два месяца приостановил работу. Люди были брошены на возведение валов, заплотов, рубили и ставили крепкие ворота. Тагил изо всех сил готовился к обороне. К счастью для Демидовых, гроза прошла мимо, не тронув ни людишек, ни домен. На заводе по-прежнему хозяйствовал управитель Яков Широков. Шел ему седьмой десяток, но он не сдавался. Стан был прям, зубы крепкие, серебро седины слегка тронуло чернь бороды. Дела на заводе шли добро, веселили. И встреча хозяина была радостная. Демидов умилился рачительству Широкова. На зубок знал он все царские указы и предписания горной канцелярии. Пермское горное начальство предписывало сотникам, старостам и десятским повсюду разыскивать заводских людей и высылать их с семьями на работу. Широков перехватывал на пути своих и чужих беглых и кабалил. — Ежели тут не укроем, — успокаивал он Никиту, — то на Куштымские курени загоним, там и Леша их не отыщет. Не успел Никита Акинфич помыться в банке с дороги, отоспаться, как управитель преподнес ему опись убытков. Демидов ахнул. Он и сам не ожидал такой наглой бесцеремонности от управителя. Яков Широков составил рапорт в Екатеринбургскую горную канцелярию. За отлучением мастеровых и работных людей, писал он, и от остановки фабрик и за неприготовлением угля железо не додано и впредь, от недостатка угля и остановок не доделается, и от того недополучится 63 447 рублей 1 четвертая копейки. С заводов, кроме всего, во время сражения со злодеями убито людей десять человек по 250 рублей каждый на две тысячи пятьсот рублей. Господи, помилуй, удивился Демидов. Какое тут сражение, когда ни один злодей и духом не бывал на заводе. Э, бачка все сие известно вам да мне, уверенно заговорил старик. Сначала как будто и все ясно, как божий день. А пойдет эта бумага гулять по канцеляриям до да департаментам, да как почнут чернильные души до да ясные пуговицы чиновные крючкотворы писать отписки. Все мигом мохом обрастет, и начнутся такие дебри, что поди разберись, где тут чистая правда, а где выдумка. А после того мы и сами поверим, что все то было, как писано, а нам это и надо. Пожалуйте, сударь, пособие от казны за убытки. Вот оно как!» Никита сидел с раскрытым ртом, не шелохнувшись, глядя на широкого. Приказчик вздохнул. — Что ж поделаешь, бачка, я жены неправда держится на гусином перее да на пасуле? — Дотошлив, ой, как дотошлив, — похвалил в душе хозяин. — Из ничего выгоду получит. Две недели отдыхал Демидов в Нижнем Тагиле. Гулял, куролесил хозяин, только гул катился по тагильским хоромам. Управитель из сил выбивался, угождая хозяину. В конце концов Никита Акинфич одумался. — — Пора в Кыштым, закладывай карету, — приказал он. Хозяина с великой почестью усадили в коляску и при колокольном звоне проводили из Тагила. Отъезжая от крыльца, Никита пригрозил управителю. — Гляди, не воруй, не растаскивай хозяйское добро. Теперь я чаще на заводишко наезжать буду. Не пощажу. В Кыштыме Демидова поджидал приказчик Селезень. Он привел в порядок хозяйские хоромы. Было странно видеть среди обгоревшего здания обновленное крыльцо, несколько восстановленных комнат. — Ничего, к осени и весь дом облажу, — успокоил себя Никита. Приказчик положил перед ним приготовленную роспись потерь. — Гоже, — засиял Демидов, — Люба. — Все, отказнысь, требуем. Она повинна в наших убытках. Хозяин углубился в чтение росписи. Истреблено долговых листов на 54 671 рубль. Ловко, улыбнулся хозяин. Подисунься, проверь. Дальше шел перечень сожженного добра и хозяйственных предметов. Среди прочего, значилось. Изничтожено двадцать пар дверных крючков и петель двадцать рублев. Погибли две клюки, кочерги, 1 рубль. Утеряна в юшка одна, чугунная, шесть сковород. А всего за них 1 рубль шестьдесят копеек. Приказчик стоял рядом, переминался с ноги на ногу. Никита поднял глаза на него. Все поди записал, не упустил? Селезень поклонился, спокойно ответил. А то как же? Известно, все. А нет тут того, что небо с изъяном нанестало. Прокопчено пожаром. Не вписать ли и то в убыток? Ухмыляясь спросил хозяин. Помилуй, Никита Акинфич. Небо никак не выходит трогать. Там сам Господь Бог наводит порядки и счет ведет. Совершенно серьезно ответил приказчик. Никита повеселел. Знал он, казна оплатит все. В стране только что отгремела изнурительная долгая война с Турцией. Заводы на каменном поясе были потрясены войсками Пугачева, разорены башкирами. А кто давал пушки, ядра, клинки, как неуральские заводы? Оставить их в запустении было опасно для государства, окруженного сильными врагами. — Станут воскрешать наши заводы и домны. Глядишь, и мы не в обиде будем, — правильно рассуждал Демидов. Помощь уральским заводчикам со стороны государства не замедлила. Никита Акинфич получил большие суды на восстановление Кыштыма. Снова задымил Демидовский завод. Никита Акинфич был доволен. Он ходил по Кыштыму, осматривал пущенные в действие домны. Шел он неторопливо, гордо закинув голову, властно поглядывал на работных. — Что, отгулялись, заворуй? — спросил он Кузнецов. Лохматый черномазый коваль поднял голову, с ненавистью посмотрел на хозяина. Дыхание работного стало шумным, глаза налились кровью. Вот-вот вспыхнет яростью и сорвется с места плечистый коваль, занеся над головой тяжелую кувалду. Демидов вздрогнул и замолчал. Сохраняя прежний недоступный вид, вышел он из кузницы. Перед его глазами все еще маячило злобное лицо работного. На заводском дворе под ярким солнцем хозяин снял шляпу, а на лбу обильный пот. «Распустили народец-то!» Надо будет покрепче поприжать, дабы чувствовали хозяйскую руку. Никита с сокрушением вздохнул и, показывая глазами на кузницу, пригрозил приказчику. — Ты гляди в оба! Ежели нерадивость, аль заворуйство уследишь, бить плетьми в проводку! Доправлять ворнаков до разумства так, что и праху их не помянется! Селезень испуганно оглянулся. — Опасливо, батюшка! — понизив голос, пожаловался он. Кошпугачу и скрутили голову. А народ-то до сей поры не угомонился. — Угомоню, — уверенно отозвался хозяин. — Пожар притушили, и пепел разметем. Демидов шел по двору, заложив руки за спину. Был он еще в цветущей паре и силе человек. Одетый в бархатный кафтан вишневого цвета, в кружевах, в шелковых чулках на толстых икрах, он держался вельможей. — За ним плелся приказчик в темной суконной поддевке. Склонившись к хозяину, он вкрадчиво шептал. — Все так, хозяин, но как бы масло в огонь не подлить? Тут по лесам да по горам заворуя еще шастают. Митька-перстень с буянами по дорогам бродит. — Пустое! — с досадой прервал приказчика хозяин. — Отгулял, добрый молодец, изловим! Никита Акинфич круто повернулся и пошел к хоромам. После обеда хозяин отдохнул в прохладной спаленке, а когда свалил полдневный зной, велел запрячь тройку рысистых коней и собрался на соседний рудник. — Сколько человек в охрану прикажете? — тревожно спросил Селезень. — Никого не надо. Я до кучер едем, вот и все тут, — упрямо сказал Демидов. Держался он смело, спокойно. По-хозяйски оглядел тройку, похлопал кучера по широкой спине и, довольный, уселся в коляску. «Пошли — Пошли! — крикнул он кучеру. Кони встряхнули гривами, легко и весело понесли коляску. Приказчик пожал плечами, помялся среди двора и, махнув рукой, пошел к заводу. — Храбер больно. Как бы не напоролся на беду! — тревожно подумал Сельзин. Демидов мучался лесом. Темные густые ельники стеной тянулись мимо. Сосновые бары обдавали смолистым духом. В стояла тишина, только изредка кричала, вспугнутая зверем птица. Храпели кони, да кучер, любоясь конями от избытка сил, самодовольно покрикивал «Гей! ей ей серые Солнце раскаленным ядром закатилось за темные горы, и как порог над Бадьей и над понизями засинел легкий теплый туман. Смолкли птицы, Никита ощущал на душе покой, уверенность. Было, закрыв глаза, он неодобрительно подумал про селезня. Запугать вздумал, бездельник. Вдруг кони испуганно шарахнулись в сторону и, пробежав ложбину, остановились. На уздечке повис крепкий бородатый мужик. — Стой, Ирод! — заорал он им ямщику. — Кого везешь? Демидов вскочил с сиденья, схватился за плечи кучера. — Прочь с дороги! — закричал он на мужика. — Прочь, каторжный! Но в эту минуту из придорожных кустов шумя выбежали молодцы с дубьем. Хватай, барина! заорал бородатый дядька и крепче вцепился в удела. Но и Никита не дремал. Он вырвал из рук ямщика локтем смаху скинул его с облучка и, дернув изо всей силы ремни, заорал на весь лес. "Грабят!" Кони разом взвились на дыбы. Мужик повис на уделах, Демидов со свистом ожег серых кнутовьем, Они вздрогнули, рванулись и понесли. Коренник, могучий конь, взмахнув гривой, как котенка, стряхнул уцепившегося мужика. «Эгегей!» — Ликующе зарал Демидов и снова хлестнул по коням. Словно звери мчались они по лесной дороге. Как морской прибой навстречу им несся шум елей. Синь вечера охватила просторы над понизью. Посреди дороги из пыли поднялся помятый мужик и погрозил тяжелым кулаком вслед тройки. Погодь, Ирод, все равно поймаем! Затемно приехал Никита Демидов в свой лесной курень и никому не сказал ни слова о дорожной беде. Все поразились одному. Хозяин прибыл без ямщика. Неужто по злу уложил ямщика в дороге? В страшной догадке взволновались они. Однако утром прибрел в курень и ямщик. Потный, грязный, с подбитыми глазами, он молча подошел к тройке и стал ее холить. Хозяин и словом не обмолвился с холопом. А жигари подумали. — Позоровал Демид. Сбросил ямщика с облучка и умчал один. Только отдохнув и успокоившись, хозяин вышел к рысакам. — Ну, что там за чертушки были? — С легкой насмешкой в голосе спросил он кучера. «То Митька Перстень повстречал нас», — холодно отозвался имщик. «Добрый конь, а то погибать бы тебе хозяин». «И что и как», — не унимался Никита. «Ну, ничто, мы еще с ним встретимся». Демидов истребовал из Екатеринбурга воинскую команду и обложил Каштымские леса и горы дозорами и разъездами. Солдаты скитались по лесным дорогам, глухим тропам и теснили в атагу персня. Шумно и весело гулял Митька, да недолго. Много перевешал он на придорожных березах судейских повыдчиков, немало пообчистил купцов, но тут ему конец пришел. В сумрачный осенний день солдаты выследили буйную ватагу в горах, загнали в скалы и покололи. Остался перстень с пятнадцатью молодцами, долго он бился не на жизнь, а на смерть. Однако одолели удальца, схватили его живьем. Сбылось желание Демидова. Встретился он с Митькой, закованным в кандалы. Посадили молодца на короткую цепь, а на шею надели тяжелую рогатку. Рубаха и порты были на пленнике рваны, в прорехе виднелось крепкое жилистое тело. Перстень и не взглянул на своего врага, когда тот спустился в подвал. Демидов уселся против узника на скамью, помолчал. Хочешь жить? вдруг коварно спросил заводчик. Еще как? С неожиданным жаром отозвался перстень. А для чего жить? вкрадчиво снова спросил Демидов. Не отгулял свое, смело ответил Митька. Не всем крылопицам покрушил башки. Ты ведь первый все еще палачествуешь сатана скрипнул зубами никита «Видать, до сих пор не угомонился перстень промолчал демидов огляделся вздохнул рож дерзок хоть я с тебя кандале сниму не снимешь издеваешься все надо мной недовольно повел плечами перстень лязгнули цепи а вот сниму ей бог сниму только уговор один Сказывают, богатств много ты схоронил в лесах. Скажи, где упрятал, тут тебе и воля. Узник вдруг ожил, загремел кандалами. — Уйди, дьявол, зубами загрызу. — Ты что, шальной стал? — отшатнулся заводчик. — Загрызу! — сверкнул глазами перстень. — Никаких кладов не имею, все раздал народу. — Врешь! — крикнул Демидов озлобясь. — Врешь, заворуй! — Я не заворуй, не разбойник. Я каратель твоего племени, — отрезал перстень и замолчал. — Погоди. Я тебе башку сейчас оттяпаю, пригрозил хозяин. Но Митька, опустив голову, стерпел. Так Никита и не добился от него ответа. Неделю спустя Митьку перстня отвезли в Екатеринбург. Там его судили. Пугачевцы заклеймили каленым железом, вырвали ноздри и сослали в Сибирь на каторгу. С той поры в народе пошел слух. Оставил перстень после себя несметные сокровища, бочки золота и серебра. Ходила молва, когда солдаты окружили ватажку перстня, и не было ей спасения. Тогда собрал атаман всех своих дружков в круг и сказал им по душе искренне. — Плохие, видно, братцы, наши дела отгуляли удалые. Что теперь делать будем, куда подадимся? — ответили товарищи. Тебе атаман виднее. Умирать нам не страшно. Погуляли. Не смерть страшна, — согласился атаман. В бою и смерть красна. Жаль казны, братцы. Кому она достанется? В землю зарывать часу времени не хватит. А зароешь царские шпыни, как псы, вынюхают, да будут. Вот и гадайте, ребятушки, да живее, как быть. Кругом простирались леса, синили горы а рядом лежало привольное светлое озеро. И сказал тут один из молодцов своему атаману, «Через золото опять много слез будет, а чтобы не досталось оно никому, схороним его глубоко на дно озерное». Так и сделали. Втянули бочки на Лысую гору, оттуда стали катать их. Тяжелые бочки с золотом в разгон пустили под угорье до да озера. Вспенилось, взбушевалось оно захлестнулась от ярости словно золоту недовольно. тогда пустили бочки с серебром укатились они и нырнули в глубь. вода понемногу улеглась и засеребрилась успокоилось озеро. С тех пор стали называть его серебряным. сказывали старые люди, что после увоза перстня на каторгу по наказу дюмидова в серебряное озеро крепкий невод закидывали. пытался хозяин добыть пугачевский клад бочки с золотом. Да разве добудешь его? Светлое озеро крепко хранит золотой клад от нечистых рук.